Глава тридцать вторая. Ромеш вел переговоры о покупке дома, который стоял на берегу Ганга, в довольно пустынном месте. Чтобы оформиться на службу в Гаджапурском суде, а также перевезти вещи, Ромешу было необходимо съездить в Калькутту, но не хватало решимости сделать это. Стоило ему вспомнить знакомый квартал в Калькутте, как на сердце у него становилось необычайно тяжело. И сейчас еще сети любви не были порваны, но он должен, наконец, признать Камолу своей женой, больше медлить невозможно. Пребывая в состоянии нерешительности, он все откладывал свою поездку в Калькутту. Камола поселилась в Зинане Чокроборте. Так как домик был очень мал, Ромешу пришлось жить в наружных комнатах, и с Камолой им видеться не приходилось. Однажды Шойлоджи высказал Камоле свое огорчение по поводу столь тяжкой для них разлуки. от «Отчего ты так сокрушаешься, сестра?» — удивилась комола «Что тут ужасного?» «Ах, вот как!» — рассмеялась Шойлоджи. «Будто у тебя не сердце, а камень. Но меня ты этим притворством не обманешь. Я прекрасно вижу, что у тебя на душе». «А скажи правду, сестра, если б Бипин-бабу не видел тебя два дня, он бы тоже?» «Что ты?» «Он не сможет прожить без меня двух дней», — с гордостью перебил ее Шайлоджи. И тут она принялась рассказывать о любви к ней мужа. Она говорила о том, к каким хитростям прибегал юноша Бипин в первое время, чтобы обмануть бдительность старших и встретиться со своей девочкой-невестой. Иногда ему удавалось пробраться к ней, иногда он попадался. Она вспомнила, что когда пришлось прекратить эти дневные свидания... Они, несмотря на строгое запрещение старших, обменивались взглядами в зеркале во время полуденной трапезы Бипина. При этих светлых радостных воспоминаниях о прошедших днях лицо Шойлоджи засветило счастливой улыбкой. Потом она подробно рассказала о том, как оба они мучились, когда Бипину пришла пора служить, и сколько раз он удирался от службы домой. Как-то раз, когда Бипину, по делам ее отца, надо было на несколько дней поехать в Патну, Шой-Лоджия спросила, сможет ли он там прожить без нее. Когда же Бипин имел дерзость ответить, что отлично проживет один, в Шой-Лоджии заговорила и гордость. Она поклялась, что не проявит ни малейшего огорчения в ночь накануне разлуки. Но эта клятва потонула в потоке ее слез. И на следующий день Когда все приготовления к отъезду уже были закончены, у Бипина вдруг разболелась голова, и он так расхворался, что поездка была отложена. Доктор прописал лекарство а они потихоньку вылили все пузырьки в канаву, и Бипин чудесным образом выздоровел. Шойлот же так увлеклась своими воспоминаниями, что, казалось, не замечала, как летело время, но стоило лишь вдалеке, у наружной двери, раздаться, еле слышному шуму шагов как она вдруг озабоченно вскочила, это вернулся со службы Бипин-бабу. Пока она рассказывала об этих смешных случаях их совместной жизни, ее любящее сердце жадно прислушивалось к шагам на дороге у входа в дом. Нельзя сказать, чтобы Камоле было вовсе непонятно это. В первые несколько месяцев ее жизни с Ренешем ей казалось, что в ее душе тоже начинала звучать такая мелодия. Затем, когда она вырвалась из школы и вернулась к Ромешу, бывало, что ее сердце вздрагивало, словно в каком-то необычайном танце под неслышную музыку, и она испытывала такое же чувство, как то, которое угадывала во всех рассказах Шайлоджи. Но ни тайных встреч, ни ухаживания, ничего этого не было. Ей не разрешали переступать определенную границу. Разве между ней и Ромешем существуют узы любви, подобные тем, что связывают Шойлоджу и Бипина? Вот уже несколько дней они разлучены, и она не чувствует особой печаль И уж совершенно невероятно, чтобы Ромеш, сидя за ее дверями, прибегал ко всяким уловкам, лишь бы ее увидеть. Подошло воскресенье, и Шойлоджа оказалась в большом затруднении. Ей было неудобно оставлять надолго свою новую подругу в одиночестве, но в то же время она была не настолько склонна к самоотречению, чтобы пожертвовать праздничным днем. С другой стороны, она понимала, что не может быть вполне счастлива, зная, что Ромеш рядом, а Комола лишена возможности с ним увидеться. Таким образом, праздничный день все равно потеряет для нее свою прелесть. Ах, если б только как-нибудь устроить им встречу! В таких делах обычно не спрашивают советы старших. Но Чокраборти был не из таких людей, которые ждут, пока к нему обратятся. Он объявил дому что по весьма неотложным делам ему нужно уехать на целый день. А Ромешу удал понять, что гостей они сегодня не ждут, и он, уходя, закроет входную дверь. Особенно старался он довести это до сведения дочери, так отлично знал, что она на лету улавливает смысл любого намёка. «Ну, сестра, суши-ка волосы поскорей!» — сказала Шойлоджа Камоле после купания. «К чему так спешить? Это потом узнаешь. А пока давай я тебя причешу». С этими словами Шойлоджа занялась ее прической. Косичек было заплетено множество, и прическа получилась великолепной. Затем между ними разгорелся спор о том, какое надеть сари. Шойлоджа хотела надеть на нее яркое сари. Камола же не понимала, зачем это нужно, но в конце концов, чтобы доставить удовольствие, Шойлоджа уступила. В полдень после обеда Шойлоджа отозвала мужа в уголок, пошепталась с ним о чем-то и затем отпустила его. После этого она стала настойчиво уговаривать Камолу выйти в наружные комнаты. Раньше, встречаясь с рамешем Камола никогда не испытывала ни малейшего смущения. Ей не представлялось даже подходящего случая проявить застенчивость. Ромеш с самого начала их знакомства отбросил всякие условности. Не было у нее и подруги, которая посмеялась бы над нескромностью девушки. Но сегодня ей казалось невозможным выполнить желание Шойлоджи. Камола видела, какие права имеет на своего мужа Шойлоджи, и понимала, что сама она не может похвастать такой же властью над Ромешем, поэтому не могла идти к нему как просительница». Шой-Лоджа так не удалось уговорить Камолу пойти к мужу, и она решила, что Камола обижена на Ромеша. Конечно, ей было на что обидеться, думала молодая женщина. Сколько дней они разлучены, а он ни разу не попытался повидаться с ней. После обеда хозяйка дома Харипхабини удалилась отдохнуть, тогда шой обратилась к Бипину. Пойди к Ромеш-Бабу и от имени жены позови его во внутренние комнаты. Отец не рассердится, а мама и знать ничего не будет. да такого тихого и скромного молодого человека, как Бипин, это поручение было отнюдь не из приятных, но он не смел в праздничный день отказать жене в просьбе. Между тем Ромеш, постелив на полу коврик, лежал с книгой в руках. Окончив чтение, он собрался было от скуки посмотреть в журнале объявления, но вдруг увидел Бипина и очень обрадовался. Как собеседник Бипин, конечно, не был находкой, но Ромеш решил, что с ним можно скоротать полудненные часы в незнакомом месте, и поэтому приветливо сказал «Входите, входите, Бипин, бабу, добро пожаловать!» Но Бипин не сел, а, почесав затылок, заявил «Она вас зовет к себе». «Кто Камола?» — спросил Ромеш. «Да». Ромеш был несколько удивлен. Правда, он давно уже решил, что будет, наконец, считать Камолу своей женой. Но по свойственной ему нерешительности был рад некоторые отсрочки В своем воображении он уже видел Камолу в роли хозяйки и пытался воодушевить себя мыслями о будущем счастье, но первые шаги всегда самые трудные. Он и представить себе не мог, как в один прекрасный день преодолеет отчужденность, с которой так долго относился к ней. Именно поэтому Ромеш не очень торопился с наймом дома. Услышав, что Камола зовет его, он решил, что у нее какое-нибудь дело к нему. Но, несмотря на то, что он был почти уверен в правильности своего предположения, приглашение все же взволновало его. Отложив в сторону журнал, Ромеш направился к Зинану. В томительной тишине осеннего полдня, нарушаемой лишь убаюкивающим жужжанием пчел, он чувствовал себя почти как влюбленный, который спешит на свидание. Бипин издали указал ему дверь комнаты и скрылся. Камола думала, что Шойлоджа отказалась от намерения уговорить ее встретиться с Ромешем и ушла к Бипину, поэтому она села на пороге у раскрытой двери и стала смотреть в сад. Сама того не подозревая, Шойла лирически настроила Камол. От нежного шепта ветерка в саду трепетали ветви деревьев, и тихий шелест листвы временами заставлял сердце девушки вздрагивать в непонятном смятении. В это время в комнату вошел Ромеш и, подойдя сзади, окликнул «Камола!». Девушка очнулась от грез и вскочила. Сердце ее бешено забилось. «Она!» которая никогда раньше не испытывала ни малейшего смущения в присутствии Ромеша, теперь не могла поднять головы и взглянуть на него. Краска стыда залила ее до кончиков ушей. Нарядная, с непривычным для Ромеша выражением лица Комола предстала перед ним какой-то иной. Эта новая Комола удивила и очаровала его. Медленно подойдя к ней, он после нескольких секунд молчания нежно спросил, «Комола, ты звала меня?» Девушка была поражена. — Нет, нет, не звала. Зачем мне звать тебя? С необычной горячностью воскликнула она. — Ну, а если бы и позвала, разве это преступление? — Да нет, я не звала тебя, — проговорила она с удвоенной силой. — Хорошо, ты не звала меня, я сам пришел. Так неужели ты рассердишься и выгонишь меня? — Все узнают, что ты был здесь, и будут недовольны. Лучше уходи, я тебя не звала. — Ну, хорошо, — воскликнул ромаш схватив ее за руку, «Пойдем ко мне, там никого нет». Вся дрожа Камола вырвала свою руку, убежала в соседнюю комнату и заперла за собой дверь. Ромеш понял, что это просто женский заговор, и взволнованный отправился к себе в комнату. Он принял прежнюю позу и, взяв журнал, попробовал вновь заняться объявлениями, но ничего не мог понять в сердце его. Словно облака, гонимые ветром по небу, мчали с одно за другим противоречивые чувства. Шайлот же постучала в запертую дверь, но ей никто не открыл. Тогда она, приподняв жалюзи, просунла руку и открылась сама. Войдя в комнату, она увидела, что Комола лежит ничком на полу и плачет, закрыв лицо руками. Молодая женщина была удивлена. Она совершенно не понимала, что могло так огорчить Камолу. Присев рядом с ней, она ласково зашептала. — Что случилось, милая? Почему ты плачешь? — Зачем ты так нехорошо поступила? — Зачем позвала его? — проговорила Камола укоризненно. Не только другому самой Камоле трудно было понять причину столь сильного и внезапного взрыва горя. Никто не знал, что тайная печаль давно уже терзает ее. Сегодня Камола целый день находилась в созданном ею мире грез. Если Промеш вошел в этот мир осторожно, все бы кончилось благополучно. Но когда она узнала, что его привели к ней, все ее грезы рассеялись, вновь проснулись. Изгладившееся было воспоминание о его попытках оставить ее на празднике в школе, о его равнодушии во время поездки на пароходе. После приезда в Гаджепур Камола очень быстро поняла, что прийти к любимой по собственному желанию, чтобы увидеть ее, это одно, а явиться просто назов совсем иное. Но Шайлот же трудно было разобраться во всем этом. Ей в голову не могло прийти, что между Ромешем и Камолой была какая-нибудь серьезная преграда. Она нежно привлекла Камолу к себе на грудь и спросила, «Сестра!» Может быть, Ромеш, бабу, сказал тебе какую-нибудь грубость? Или он рассердился, что мой муж позвал его? Почему ж ты не сказала, что это я виновата? Нет, нет, он ничего не говорил. Но зачем ты его позвала? А, нехорошо поступила, сестра, прости. Проговорила расстроенная Шайлоджа. Камола привстала и горячо обняла ее. Иди, милая, сказала она, иди скорее, а то Бипин, бабу, рассердится». Ромеш долго сидел один, глядя на строчки журнала невидящими глазами, и, наконец, отбросил его прочь. Затем он поднялся и решительно проговорил. — Довольно, так больше длиться не может. Завтра же я еду в Калькутту и улажу все дела. Я должен, наконец, признать Камолу своей женой. Нельзя дальше медлить с этим, я плохо поступаю. Сознание собственного долга вдруг с такой силой пробудилось в Ромеше, что он сразу одолел все сомнения и колебания.